Подобные взгляды, нехарактерные для секты в целом, были осуждены в Новом Завете, поэтому слово «фарисейство» стало означать «самодовольное ханжество». Кроме того, существовало несколько малочисленных аскетических сект, из которых нам наиболее известны есеи. Они жили на берегах Мертвого моря коммунными, в которые не допускались женщины, И вели образ жизни во многом похожий на образ жизни христианских монахов в более поздние времена. Иоанн Гиркан стал членом секты Садукеев, что вполне естественно, ведь фарисеи ожидали прихода Мессии, и со времен изгнания считалось, что желанный идеальный царь будет потомком Давида. Маккавеи происходили не из рода Давида, а были левитами, поэтому они рассматривали мессианство как фактически Государственную измену а фарисеев как потенциальных предателей. После смерти Иоанна Гиркана к власти пришел его старший сын Аристобул I. Он завоевал Галилею, и с ней Маковейское царство достигло максимальных размеров. Аристобул стал называться царем и прибавил этот титул к унаследованному им титулу Первосвященника. Однако правил он всего лишь год. И в 103 году до н.э. на троне оказался его младший брат Александр Яннай. В период его 27-летнего правления Иудея процветала, оставаясь сильным и мирным государством. Единственным неприятным событием был бунт выведенных из себя фарисеев, которым не нравилось, что Александр Яннай все время поддерживал Садукеев. Это нельзя даже назвать бунтом, поскольку фарисеи ограничились тем, что на одном из празднеств забросали царя лимонами. В ответ на оскорбление разгневанный монарх жестоко отомстил, зверски поубивав множество фарисеев. Когда в 76 году до нашей эры Александр Яннай умер, у него остались жена Соломея Александра и два сына. Соломея Александра женщина со спокойным характером изменила политику прежних маккавеев и примирилась с фарисеями, добившись спокойствия внутри государства. Более того, она отделила храм от государства, сделав своего старшего сына первосвященником под именем Иоанн Гиркан II, а светскую власть оставив себе. При ее жизни иудеи пребывали в мире, но над горизонтом сгущались тучи. Старые соперники, Птолемеи и Селивкиды, были теперь полными ничтожествами, и в Средиземноморье существовала лишь одна могущественная держава – Рим. В 133 году до н.э., когда Иоанн Гиркан только начинал свое правление, и евреи вступали в период процветания, длившийся два поколения, оттал третий царь Пергама, государство, занимавшего западную треть Малой Азии, скончался. Он оставил свое царство римлянам. Так римские владения впервые достигли Азии. Постепенно и другие области Малой Азии превратились в римских марионеток. В 88 году до н.э., когда Александр Яннай находился на вершине власти, Риму объявила войну Понтийское царство, расположенное на востоке Малой Азии. Это была последняя попытка греков воспротивиться могуществу римлян. Какое-то время Понт воевал, на удивление, успешно, но незадолго до смерти Александра Янная стало ясно, что Понт проиграл, и вся Малая Азия попадает под влияние Рима. Поэтому для евреев это было не самое удачное время для династических споров. Тем не менее, они разгорелись. Когда в 67 году до н.э. Соломея Александра скончалась, ее младший сын Аристобул II решил при поддержке Садукеев свергнуть с трона своего старшего брата. Поначалу он одержал победу и добился и трона, и сана первосвященника. Но на стороне Иоанна Гиркана II выступил правитель Идумеи Антипатр, который и сам был Идумеем. По вере он был, конечно, евреем, но между Иудеей и Идумеей велась длительная вражда, корнями уходившая к древним Иуде и Эдому. И иудеи никогда не забывали, что «Антипатр» и «Думей». Оказавшись на стороне проигравшего, «Антипатр» решил просить помощи у иноземцев, а именно у набатейских арабов. Набатеи с большой охотой согласились и вскоре осадили Иерусалим. Теперь в неприятном положении оказался Аристобул II. Когда в гражданской войне одна сторона призывает на помощь иноземцев, Другая, если может, практически всегда делает то же самое. Аристобул позвал на помощь Рим.